Глава 6 От проникновения к краху. Горело несколько факелов. Рорен, Лепис и гуло могли видеть в темноте, потому светом был не нужен, но Старму его товарищам был просто необходим. Это повышало шансы на то, что их обнаружат, но в темноте действовать они не могли, и Рорен подумал, что люди не умеют действовать скрытно. «Брат, ты уже начинаешь думать не как человек», — проговорила Сэна, а он чуть было не ответил ей. но прикрыла рот и попросила смотреться вокруг. Высшая нежить дала Рорану возможность видеть в темноте, к тому же могло находить признаки жизни вокруг. Потому он попросил её, а девочка синхронизировала их зрение, и мужчина снова прикрыл рукой рот, лишь бы не сказать чего вслух. «Мы что, полностью окружены?» Это место было окружено таким числом живых существ, что было сложно подумать, что о нём никто не знал. Роран чего-то такого и ожидал, и Лепис было схожего мнения, потому просто смиренно проговорила. «Если подумать, скорее уж странно считать, что в усыпальнице не будет тайного прохода и оставить место без охраны. Вот как. Наверное, просто это самое ожидаемое место». Роран спросил, потому что не разбирался в замковых тайных проходах, а Лепис лишь пожала плечами. Голос своей силы и злого божества тоже их учуяло. Вздохнув, она направила палец на колонну в отдалении и, игнорируя задачность солдат, тихо и чётко произнесла «Гори!». Она использовала магию, и все поняли, что каменная колонна загорелась. Они должны были действовать тайком, потому один солдат хотел спросить, что она делает, а из загоревшей колонны разнесся крик, и упала человеческая фигура, потому солдату пришлось умолкнуть. «Засада!» — крикнул кто-то, и из-за колонн показались люди, а Старом со своими людьми выстроился по кругу. «Медленно реагируйте!» Фигуры, показавшиеся из-за колонн, не переживали из-за света и держали в руках луки и стрелы. Когда один уже был готов выстрелить, верхняя часть его тела внезапно исчезла, а нижняя, извергая кровь, упала на землю. Другой враг выпустил стрелу, и она вонзилась в шею рыцаря, державшего факел, и тот упал. «Враг, готовьтесь отбиваться!» «Вот неспешное!» Гула поражённо посмотрела на рыцарей, которым наконец велели готовиться к бою, и направляла палец на колонны, за которыми укрывались враги. Всего лишь после такого действия те охватывал огонь, люди выходили из-за них, и их поджидал духовный удар Лепис. Роран тоже не стоял в стороне. Защищаясь от стрел мечом, благодаря сцене он мог видеть, как днём подобрался к противнику и взмахнул мечом. Меч прошёл через плечо и с лёгкостью вышел через бок, враг даже не вскрикнул. Роран не смотрел, как тот падает, а устремился к другому стрелку. Следить за летящими стрелами в этой темноте было сложно, но зрение жизненных сделать Короля так что он отбивал стрелы мечом или просто уклонялся, а когда подобрался к следующему лучнику, тот повернулся к нему спиной, пытаясь убежать, но был насажен на меч. От такого удара в спине появилась огромная дыра, теряя много крови, он умер. Роран пнул бессильное тело, вытаскивая меч, и тело отлетело к колонне, враг упал на спину, и глаза мужчины округлились, когда он его рассмотрел. На лучнике была лёгкая кожаная броня, а в руках лук, тут не было ничего необычного. Проблема с лицом трупа. Враг был мужчиной, но с изящными чертами, что его даже можно было перепутать с женщиной и коричневой кожей. Уши длинные и острые, как кинжалы, он точно не был человеком. «Это тёмные эльфы!» Они уже встречали рядом с Магной Ноэль, относившуюся к той же расе. Они были на грани вымирания, но вот один такой лежал перед ним с пустыми и безжизненными глазами. Они были гонимы своими сородичами, обычными эльфами и самой многочисленной расой и людьми. И Роран был удивлён, когда узнал, кто их окружил. «Та тёмная эльфийка, ставшая похотью. Она вроде говорила, что служит Магне по собственному желанию. Не она одна, а, возможно, даже целая раса или племя. То есть у Магны в подчинении огромная группа. Это уже становится опасно». Они могли раствориться во тьме и обладали прекрасно видящими в ней глазами. Наделённые отличными физическими способностями, они не хуже простых эльфов обращались с луками, так что положение группы Рорана было незавидным. Сам мужчина и его спутницы могли справиться, но Старма его солдаты не могли отслеживать стрелы, и число пострадавших росло. «Если мы не отобьёмся, всех перебьёт. А раз на нас напали, значит, уже раскрыли, и действовать скрытно больше ни к чему». «Точно. В таком случае, полагаюсь на тебя, госпожа Гула. Могла бы и сама, но да ладно». Когда Лепис попросила, Гула высказала недовольство и взмахнула рукой. И усыпальницу здесь и там накрыл свет магии. Этот свет осветил как прятавшихся тёмных эльфов, так и отряд Старма. «Враг нас обнаружит!» «Когда на тебя тут нападают, поздно говорить о том, что обнаружить могут. Если ничего не видишь, просто помрёшь в итоге. Однако, сейчас важно нормально отбиться, чтобы достичь цели. Так что шевелитесь, перебейте всех лучников!» Старм был недоволен тем, что все это место осветили, но ему было не до споров с Рореном, потому, скрипя зубами, он отдал приказ рыцарям. В темноте преимущество было у тёмных эльфов, Но когда все было видно, отлично тренированные солдаты отбивались от стрелы подбирались к скрывавшимся эльфам. Тёмные эльфы поняли, что от луков никакого толку, побросали их и взяли кенжалы, и завязался ближний бой, из которого было видно, что более опытными были именно рыцари. Они и так потеряли уже достаточно людей, но расправлялись со всё новыми врагами. И вот все тёмные эльфы оказались на полу, а Сторм проверял, кого они потеряли. «Троих от стрел одного в ближнем бою!» «Неприятно, но ничего не поделаешь! Продолжаем!» «В это время король должен быть в пальне!» Потереть несколько человек из отряда, в котором чуть больше десятка, довольно болезненно. Но возможности отступить у Старма не было, он должен был продолжить миссию. Диверсионный отряд уже действовал, и раз уж использование потайного прохода не сработало, следующей возможности может и не быть. Потому Роран понимал, что отступить сейчас они не могут, но тут услышал немолодой голос мужчины. «Ты что творишь, Старм? Зачем шумишь у меня под ногами?» Пропахший кровью тёмных эльфов-усыпальницы прозвучал голос, который заставил Рорана и его товарищей напрячься, а Старм, не верив в происходящее, широко открыл глаза. Перед ним был мужчина средних лет в роскошных королевских одеяниях. Позади него стоял мечник в чёрных доспехах и тёмный эльфийка в откровенном наряде. «Ваше Величество!» «Мой защитник Старм, ответь на мой вопрос. Что за резню ты устроил в усыпальнице моего отца?» «Я отвечаю честно». Ведь от этого зависит твоя жизнь». Все были в шоке. Всё же тот, кого они пришли спасти, действовал им наперекор. Но Рорену и девушек он не волновал, они смотрели за спину короля на Магну. Руку и доспех восстановил. «Опасный тип. Пока не перестанет дышать окончательно, всё время будет восстанавливаться». Магна лишился одной руки после предыдущей встречи с Рореном. Но с помощью Ноэль смог восстановить её в руинах, и от раны не осталось и следа. Чёрный доспех тоже был поврежден Рореном, и на нём тоже не было никаких следов. Недовольно цокнув при виде такого неприятного врага, Рорен перекинулся парой Фрасслепис и вот встретился взглядом с Магной, которого забавляло отношение короля к Старму. Похоже, тот не ожидал увидеть здесь Рорана, потому на лице на миг появилось удивление, сменившееся раздражением. Он обратился к королю, злоосмотревшему на Старма. «Король! Его ответ не важен. Твоим подчинённым на улице потребовалась помощь!» «И в итоге мои подчинённые тоже пали. Это не иначе, как некомпетентность. Простите, господин Магна, злодеи будут схвачены, потому проявите милость». Врагами здесь были Магна, ну или сам король. Юрорен сомневался, что им хватит сил схватить их, но тут в голове прозвучал голос сцены. «Брат, приближается большое количество источников жизни».